во 17. Этой ночью Кёльн, словно бы вымер. Безденежные студенты, желающие одним махом поправить свои дела, не шатались по переулкам, предлагая припозднившимся прохожим внести пожертвование в пользу голодающих. Да и самих прохожих не было. Зато улицы буквально кишели магистратской стражей. Курт шёл, не скрываясь. Лишь время от времени приходилось извлекать из-под воротника знак, когда путь ему заступала очередная пара блюстителей порядка. Он и блюстители попадались столь часто, что он, в конце концов, просто оставил медальон висеть поверх куртки, дабы не тратить время и нервы, и свои, и городской стражи. Неблагополучные кварталы обозначились уже совершенным безлюдьем. Здесь не было и караулов, И, казалось, даже вездесущие уличные коты, единственные нарушители спокойствия, коим не указ были даже магистратские солдаты, избегали появляться здесь. И все же ночные шорохи обступали со всех сторон, словно в пустых окнах брошенных домов, в осыпавшихся дверных проемах, по временам появлялись то ли таинственные обитатели этих запретных для добропорядочного горожанина мест, то ли бывшие хозяева жили ещё в ночную пору, возвращавшиеся из дальней, тёмной стороны жизни и смерти. Курт встряхнул головой, селясь сбросить с себя ледяное оцепенение, ощущая тем не менее мерзкие мурашки на спине. Боется здесь, следует не призраков, напомнил он себе настойчиво, а людей, вполне живых и временами не желающих видеть таковыми. прочих представителей людского племени. Когда бывший дом Корзинчика, чьего имени он теперь уже припомнить не мог, оказался в пяти шагах, из мрака впереди донеслось негромкое: "Стойте там". Курт подчинился немедленно, всматриваясь в темноту и видя не силуэт даже, а просто более плотный из густот тьмы, с чем-то похожим на плечи и голову. Курт Гесса «Инквизитор!» — оповестил он ровно. Темнота приблизилась. «Вы в одиночестве?» Как и было условлено. Кивнул он, решившись тоже сделать шаг навстречу. Всего один. Как и человек напротив. «Хотя, полагаю, об этом тебе известно не хуже меня. Я слышал твоих приятелей позади себя». Впереди прозвучал смешок. Из густок мрака шагнул еще раз. «Да». Известно, вы вооружены? Разумеется. Курд тоже сделал очередной шаг вперёд. Два кинжала и арбалет. Если в твои планы не входит моя гибель, я к ним даже не притронусь. Не мог же я идти по ночным улицам вовсе без оружия. Пообещайте, что не станете вытворять глупостей, и можете подойти. Позволил голос впереди. Он кивнул снова. В мои планы это уж точно не входит. Я пришёл говорить и более ничего. Идите, только спокойно. Курт миновал оставшиеся пять шагов неспешно, удерживая руки чуть в стороне от ремня, не поднимая, однако держал одно не таким образом, дабы было видно, насколько далеко они от рукояти. Встретивший его человек сделал шаг назад, вглядывая своё лицо. Курт тоже рассматривал своего потенциального информатора. Луна была тусклой, однако даже в её слабом свете было различимо, что ночной собеседник молод, годами тремя лишь старше него, жилист и собран как кошка, лицом однако более напоминая воробья, прицелившегося наброшенную на дорогу горсть зерна. Прежде чем мы начнём говорить, майстер инквизитор, я задам вам один вопрос. Решительно сказал тот. "И хочу, чтобы вы ответили честно. Обычно я это говорю", усмехнулся Курт осторожно. Собеседник хмыкнул в ответ. "Чего только в жизни не случается, майстер инквизитор. Итак, мой вопрос. Курт Гессе, племянник пекаря Фиклера, вы имеете к нему отношение?" Курт молчал мгновение. за которую успел продумать всё, что только мог себе вообразить. Это возможное покушение, с попыткой подставить местных бандитов да вместе кого-то из прежних знакомых. Наконец, он кивнул, осторожно приблизив ладонь к рукояти арбалета. "Имею самое непосредственное. Это я, Курт Гессе, племянник Фихлера. Это что-то меняет. Не хватайся за нож, Бикер." Засмеялся человек напротив, сделав ещё два шага и остановившись уже рядом. Ты всегда был нервным, примечание. Беккер, булочник, немецкий. Конец примечания. Полагаю, нет смысла спрашивать, знакомы ли мы, снова опустив руки под этот алкорт, теперь при таком расстоянии, готовясь при случае выхватить оба кинжала. «Но я не могу тебя вспомнить». «Это столько лет прошло. Я б тебя не вспомнил, если б... Я тебя к нам привел. Теперь помнишь?» «Финг?» – уточнил он. Тот разыграно поклонился. «Примечание. Финг. Зяблик. Немецкий. Конец примечания. «Рад видеть тебя живым. Ты изменился». Да и вас не узнать, майстер инквизитор. Голос у бывшего приятеля был спокойным, разве что пробивалась в нём некоторая неловкость и даже чуть неуверенность. Однако ничего дурного тот, судя по всему, не замышлял. Что-то, мне кажется, бросил пробный камень корт. Ты не в своей тарелке, произнося эти слова. Но пожал плечами тот, Теперь разу уж я знаю, с кем говорю. Действительно, не по себе, неловко выговаривать сы вы и майстер тому, кто когда-то хранился за моей спиной, утирая кровавые сопли. Тогда оставим всё это, так будет проще, предложил он миролюбиво и Финг с готовностью кивнул. Это хорошо, что ты не задаёшься, Беккер. Пошли с Олем, ты не думай, Продолжал тот уже спокойно, когда они уселись на порог пустующего дома. Все же чуть в сторонке друг от друга, оба держа руки на коленях, ближе к ремню с оружием. «Не думай, я твою должность уважаю. Не какие-то тебе там, понимаешь?» Курт молчал, ожидая продолжения. Его собеседник вздохнул. «Я знаю, тебя не терпится услышать, чего ради я тебя сюда потащил ночью». Сейчас всё обрисую. Не боись. Без сведений не выйдёшь. Только ты мне сначала скажи, если не секрет. Как это тебя угораздило? Тебя же вроде вздёрнуть должны были. Повезло, отозвался Курт, косясь в темноту, и теперь уже отчётливо слыша, как кто-то ходит чуть в стороне, топчется на месте. ожидая, очевидно, завершения беседы своего приятеля с кёльнским инквизитором, попал под опекунство одного святого отца. Ну и всё просто. Натурально повезло, согласился Финг без особой зависти и даже почти с сочувствием в голосе. Мы-то понимаешь, когда услышали: "Курт Гессе, да ещё говорили, что ты отсюда родом", сразу подумали о тебе. Но как-то уж это было чудно. Мы сперва начала решили, а хрен с ним. Какая разница? А когда ты шашни крутил с этой графиней, понимаешь, не нашего это ума было дело, кто и кого, гам... Вообще, ты же сам знаешь, подельников сдавать зазорно. «Знаю». Осторожно согласился Курт. Финг кивнул. «Вот так оно». А потом, когда ее арестовали, смотрю, все забегали. Магистрат озверялся всем, студентов попрятали, инквизиторы галопом туда-сюда мельтешат, и все такие серьезные. Тут я и подумал, нет, это уже не шутки. Посовещались с парнями и решили, что в таких делах мы не участники. Вот потому и послали эту записку именно к тебе, чтобы с тобой поговорить». Подумали, если ты, то говорить будет проще. А если просто имя совпало, то всё равно лучше с тобой, чем с этим старичьём. Пауши извиняемся за примоту. Да нет, усмехнулся Корт. Я понимаю, самому с ними иногда. Так что у вас случилось? А это Беккер не у нас, вздохнул Финг. Это у тебя. Ну, и у нас тоже, конечно, только предупреждаю. Тебе это слышать будет мерзостно. Ничего, подбодрил Курт. Говори, я уже многого наслушался и навидался. Говори. Ну, устало быть так, решительно выдохнул тот. И ещё одно предупреждение. Имён я тебе не назову и никаких свидетелей на свой суд ты не получишь. Сам должен понимать. «Не с нашим рылом в свидетели лезть, да и вообще на людях мелькать. Расскажу просто, что мне известно. Чисто, чтоб совесть облегчить. И чтоб ты знал. Понимаешь меня?» «Разумеется, Финг. Я на большее не надеялся». «Так вот, значит, что я тебе скажу. Когда их светлость, граф фон Шонборн, навернулся в пьяном виде у трактира, жанушка его, в общем, страдала недолго». Замутила с каким-то студентиком. Никто об этом не знал. Спрашиваешь, откуда тогда мы знали? Эта дамочка частенько его впускала к себе в дом ночью. Парни видали, а ещё они видали, как она появлялась в Кёльне, когда её вроде бы тут не было. Понимаешь, о чём я? Все думают, что она у себя в замке, а она тут, только ночью. Ночью появлялась, следующей ночью обратно, втихую. И студентик тоже. Вечером шесть к ней, другим вечером шесть обратно. Ну, кроме как попсасать кусточки, нам бы и до этого дела не было бы, а только однажды она с нами связалась. Причём чёртова баба сама, представляешь? Вот так вот, в трактире, подсел к одному из наших и Не намек, обходыми. А всё ж сама сговорилась с ним о работе. А какой? Поторопил его Курт, когда Финку молк, глядя под ноги. Да надоел ей тот студент, понимаешь? А то чертёж попросто обросить видно побоялась. Ну, как он в отместку всем расскажет, что Графению натягивал? Так что заказала она его, причём Чтоб ничего подозрительного. Предложила сама же на выбор или поножовщину между студентами изобразить, или притопить его на набережной, где пониже, а после спиртного в рот налить, чтоб несло, ну, вроде как, упился. Финку молк, косясь в его сторону из-под лобья. Курт молчал тоже, глядя под ноги, «И почему ты именно сейчас, различая каждый шорох в ночи явственней, чем прежде?» «Я так понял», – сочувственно произнес бывший приятель. «Ты в эту девку всерьез врезался. Что я тебе скажу? Бывает. Бабы-суки. Знаешь, если б я был уверен, что ты – это ты, я б тебе и раньше рассказал. По старой дружбе». чтоб просто знал, в кого макаешь. Но ну, раз мы уверены не были, то и молчали. Мы ж думали, просто стерво развлекается. У каждого свои странности, лишь бы платели. Это был единственный случай. Спросил Корт тихо, и Финг вздохнул. Да не это Беккер, не единственный. Того парня, значит, в канаву уложили. а второго закололи подле пустыря у городской стены. Знаешь, там эти студики обыкновенно свои побоища учиняют, когда кто кому морду хочет набить, чтоб без свидетелей. Ну, или прорезать там, туда и положили. Это значит, спустя около года после мужниной смерти она от одного избавилась, еще через полгода от другого избавилась. приятелю и тогда ещё у неё спросил. Ну, знаешь, типа в шутку, вы мол нам всё время будете такие заказы поставлять? Ждём, говорит с нетерпением. А она ему улыбнулась так, знаешь, я жду, настало. Это он мне говорил потом. Подожди, говорит. Немного и поработай пока фантазией. Не могу ведь я делать за вас половину работы. Иsмышляя, как обставить смерть без подозрений. И что? Уже знаю ответ, произнёс Корт тяжело. И ещё это к через годик. Новый заказ этого бупросту прирезали на улице. Потом магистратский сказал, что мол бывает, нечего среди ночи шляться по улицам. Добрые люди в такое время дома сидят и ко сну готовятся. Вот так. А когда пламя её последний хахаль, мы подумали, то ли денег пожалела, то ли не доверяет больше. Но нам-то как-то похрену. Сама так сама отравила, да? С интересом спросил Финг и тут же замахал руками. Нет-нет, молчи, Беккер, не говори. Знать не хочу. Ну а потом ты стал этим хахалям интересоваться, у всех спрашивать, потом арест этот. Ну, мы и подумали. Одно дело кровь пустить, а уж порчи всякие и волшба — это, брат, совсем другое. — Значит, Филипп Шлак тоже был из числа любовника в графине? — уточнил Корт. Головорез покривился. — Знать не знаю, как его звать. Университетский секретарь. — Ясно. — Знаешь? — продолжил Финг несколько смущенно. потирая ладони одна о другую. Я ведь хреновый христианин, сам понимаешь. Ну там, не укради, не убий и всё такое, жена ближнего, осёл и кошелёк его, только ведь это всё не то. Я ведь вот тут где-то понизил голос Финг, похлопав себя по груди. Понимаю, что грехов на мне выйма, и душа как головешка Но я в Колдовские делишки не мешался никогда и не собираюсь с ними иметь ничего общего. Это уже серьёзно, понимаешь? Было бы просто смертоубийство. Вёл бы расследование магистрат, я б тебе слово не сказал. Подельника или даже заказчика раскрывать вот так вот это последнее дело. Я тебе ведь правду говорил, кроме шуток. Должность я твою уважаю, Беккер. И всё вот это рассказываю только потому, что дело ведёт инквизиция. Это дело по тустороннею, понимаешь? Дафинг, серьёзно кэвналкорт. Прекрасно тебя понимаю. Я так разумею, что тебе бы, наверное, свидетель был бы нужен. Только тут уж, извиняемся, Беккер, ни в защите не пойду, да и не стану от меня слошать, даже если и пошёл бы. Ты, конечно, можешь устроить облаву, выловить меня и силой притащить. «Могу», – тихо отозвался Курт, повернув голову к бывшему приятелю и увидев, как напряглись узкие плечи, а рука двинулась по бедру, к ремню, за коем пребывал в готовности самодельный нож. «Но не стану». «По старой дружбе?» – криво усмехнулся Финг, сдвинув руку ближе. Он пожал плечами. По старой дружбе. А, к прочему, ты прав, слушать тебя не станут. Единственное, чего я добился бы, твоей казни за убийство студентов. Я разве о себе что говорил? Отвел взгляд тот, вновь убрав руку на колено. Я о своем приятеле? Да брось ты, Финг. Вздохнул Курт тяжело. С кем говоришь-то, помнишь? Я ж тебя знаю. «И что ж ты, так вот, никому не расскажешь?» С сомнением уточнил бывший приятель. «Не сдашь властям?» «Не сдам», подтвердил он. «Во-первых, ни к чему это. Настоящий виновник – это заказчик, точнее, заказчица. А она все равно останется чистой. Во-вторых, может, недавно еще я и колебался бы, а сейчас знаю». что не всегда всё в жизни получается сделать правильно не оставив при этом в душе сомнений вот чёрт нервно засмеялся финг правильный бекер глазам и ушам не верю ты ж таким зверёнашим был я думал матёры псина вырастет псина и выросла а вроде пёс господин да я типа юмор оценил ага Неа, уже серьёзно перебил сам себя Финк. Я тебя понял. Покаяние в прошлых грехах, блюстительство души это ничего. Можно. При твоей должности положено. Каждый должен соответствовать. Согласен? Ежели ты, монах, будь любезен не шестать подевкам и в пустоне не жрать строганину под кроватью в келье. Ежели Герцик, не будь с виньёй «А инквизитору полагается быть чем-то промеж того, что бы и о душе думал, и о боге, и о людях». Курт усмехнулся, качнув головой. «Знаешь, Финг, от тебя я услышал, наверное, самое правильное определение нашей службы. Не беспокойся», – произнес он успокаивающе, заметив, как тот, чуть отодвинувшись, покосился в темноту. «Завтра утром я не передумаю». Тебя не тронут. Я никому не скажу, с кем именно говорил. С другой стороны, это выходит измена. Ты же был бы обязан. Светские пусть со своими делами разбираются самостоятельно. Извини, но я опять к делу, Финг. Это всё? Всё, что тебе известно? Что ты хотел сказать? Всё, Беккер. Больше ничего не знаю. Ничего не могу прибавить. что знал, сказал он. И осторожно поинтересовался Корт, сколько же добровольный помощник конгрегации желает за свою помощь. Финка-то двинулся ещё дальше, уставившись на него ошеломлённая. "Бекер, да ты чего?" заспорил он почти с обидой. "Я ж не за деньги, я ж не ради наживы, я от сердца, я ж сказал, мы в колдовские дела не вмешиваемся". И пусть и охре novel, но зато честный христианин. Грехи одно, а вот такие непотребства другое совсем. Я понял, извини, примирительно улыбнулся Корт. Однако же добросовестность должна быть награждена. Не находишь? Ты что, с деньгами попёрся сюда ночью? Один? Да ты спятил совсем. Неужто рискнули бы грабануть инквизитора? Курт чуть приподнял шеи цепочку знака, до сих пор висевшего поверх куртки, и финн к ней определённо покрутил головой. Кроме того, сейчас мне уже не так легко повышибать зубы или ткнуть под ребро, как прежде, поверь, не похваляюсь. Да, я много чего слышала о вашем брате. Только денег мне не надо. От тебя не возьму. А приятели твои с тобой согласятся? Кивнув в темноту вокруг, понизил голос Курт. Ставят довольно тощий мешочек рядом на порог. «Возьми лучше. Будем считать, что я таковым образом забочусь о честных горожанах. Ну как из-за этого незапланированного дохода вам получится выйти на дело на раз реже? Уже меньше на одного ограбленного кёльнца?» «Финк, осторожно. Точно бы боясь порезаться». взял холщовый кошелёк двумя пальцами, глядя на него с сомнением, и смятенно хмыкнул. Чёрт возьми, я начинаю чувствовать себя как-то у вас завербованным, мягко подсказал Корт. Тот вскинул голову. Вот что-то вроде того, уже твёрже сказал он. Или в самом деле вербуешь? Ну, как тебе сказать, во-первых, Не хочу, чтобы твои приятели косились на тебя после нашего разговора. Я ведь кое-что ещё помню, Финг, и знаю, что подаренная информация в душе зудит, как потерянный талер. То, что ты решил рассказать мне обо всём этом задарма, это говорит лишь в твою пользу, но навряд ли они тебя поймут. Тут немного, но довольно для того, чтобы они угомонелись. Во-вторых, да, Финг, буду говорить с тобой честно. У меня к тебе есть некоторая просьба, так скажем. Чёрт Беккер, ты ж знаешь, это уже другое работать на инквизицию, это уже не по понятиям. Я не прошу на меня работать, возразил Корт. Просто одна просьба, небольшая, но для меня значимая. Если ты скажешь нет, Финг, коленись. Это ничего не изменит. Я сдержу слово. И никому о тебе не скажу и не сообщу о тебе светским. Я не принуждаю, не запугиваю, не покупаю тебя. Если угодно, просто прошу по старой дружбе. "Ну, добро", вздохнул Финг. "Говори, что хочешь, посмотрим. Выслушать уши не отвалятся". "Всё просто", пожал плечами Корт. "Хотел просить тебя сообщить мне, если вдруг следом за студентами «Кто-то пожелает отправить меня. Это все». «А-а-а-а!» – облегченно перевел дух бывший приятель. «Это пожалуйста. Это вписывается. Кроме того, долг платежом красен, верно? Денег ты мне дал за сведения. А что касается обещанного от тобой молчания, это все равно как не дать меня вздернуть. Стало быть, я должен отплатить тебе тем же. Будь спокоен, Беккер». «Если я узнаю, что на тебя кто-то нож точит, извещу сразу же». «И еще кое-что», — добавил Корт негромко, и Финг рядом насторожился. «Это уже не просьба. Так, дружеский совет для твоего же блага. Что такие слова мне на душе становятся, когда инквизитор начинает вот такими вот словами? Просто совет», — повторил он. «Не берись больше за такие дела. Не стоит». Финг сидел безмолвно еще полминуты, глядя из-под лобья в обступающую их темноту. И, наконец, неловко усмехнулся. «Бекер, да ты не как меня раскаять затеял. Зря это. Брось. Я, как уже сказал, и должность твою уважаю, и ты, вот я смотрю, нормальным парнем остался». Хоть и инквизитор, ты семуе обещался подружбе доносик подбросить. Я же ли что? А только вот этого не надо. Не проповедуй, не место это для проповедей. Никаких проповедей, Финг, возразил Корт. Простая сделка. Если ты не будешь замечен в душегубствах, от всего остального обещаю тебя прикрыть. «Если попадешься...» «Вот даже как!» Тихо произнес бывший приятель. «Покровительство предлагаешь. Стало быть, все ж вербуешь». «Даю совет, Финг. Всего лишь. Скажу тебе честно. Мне будет досадно, если тебя вдруг заловят. И потому, что ты мне сегодня оказал услугу, и потому, что в прошлом тоже ты был одним из немногих». кто ниш понял малолетку новичка при всяком удобном случае даже по временам заступался и прикрывал но как ты верно заметил каждый должен соответствовать я смогу без потери для должности и совести отмазать от петли грабителя и вора но ещё раз закрыть глаза на убийство не сумею я ведь не принуждаю ни к чему просто предлагаю хочешь моего покровительства вот тебе условие Нет, твоё дело. Растанемся сегодня приятелями, Финг. Мне на тебя зла держать не за что, но если угодишь в магистратскую тюрьму за то, что тебя взяли над трупом, помощи не проси. Надо же, хмуро засмеялся Финг. Щенок Беккер предлагает мне защиту. Или сплю, или мир перепрокинулся. Ладно, оставим это, отмахнулся Корт. Это, как ты верно заметил, для проповеди не место, а мои слова становятся на неё всё более похожими. Я высказал предложение: "Думай и искуситель". Высокопарно произнёс Финк, качнув головой. Чёрт, это как болото. Хотел шагнуть и достать слетевшую шляпку, а увяз по самые яйца. Бекер, ты ещё лет 5 назад Я бы тебя с первых слов послал к ядреней матери, даже слушать бы не стал. Я знаю, мягко отозвался Курт. Лет пять назад все было проще, верно, Финк? И жизнь казалась дольше, и страха меньше было. Бекер, я сейчас так и пошлю тебя, и по матери еще как похуже. Не лезь в душу, а? С бессильной злостью выговорил тот и тут же, понизив голос, добавил тоскливо. и без тебя тошно. Ну и бог с ним, — решительно оборвал Корт. — Спасибо тебе за помощь, Финг, и, честное слово, рад был с тобой перемолвиться. Если вдруг что, я подумаю, — мрачно улыбнулся Финг, поднимаясь. — Давай, что ли, провожу по кварталу, чтоб не цеплялась всякое. Керн был в ярости. Керн бушевал как зимняя буря и сыпал словами, каковых курт не слышал даже от тех, с кем этой ночью беседовал на пустой тёмной улице брошенного квартала. Он возражал холоднокровно, выдержанно, чётко. Керн повышал голос, и Ланс, сам глядящий на младшего заслужившегося с видимым недовольством, не раз останавливал начальствующего, призывая к спокойствию. Минут у майстера обер-инквизитора хватало на относительно спокойный разговор, после чего он снова срывался на крик. В конце концов, не выдержал, наконец, Курт. «К чему все это? Я вернулся живым и здоровым. Что вам не нравится?» «То, что ты опять самовольничаешь», — рявкнул тот, привстав с места. «Что сам решаешь то, что решать не должен?» А если бы тебя прирезали там? По-тихому. Не хватало мне еще заниматься облавами на Дикие Кварталы, когда надо мной висит расследование такого уровня. Не посмели бы. Самоуверенный малолетний дурак. Инквизитор недопеченный. Какой идиот вручил тебе знак? Отец Бенедикт. Невинно сообщил Курт. Своими руками. Не корчи дурочку, Гессе. Закончится расследование. Я тебя устрою. Понял меня? Я тебе не ревня, я тебе плети и всыплю, чтобы на всю жизнь запомнил, для чего существует начальство. Не в первый раз, холодно откликнулся он. Такими nota bene у меня вся спина исписана. Примечание. Заметка. Дословно, обрати внимание, латынь. Конец примечания. Значит, мало пароли. Вальтер Укоризненно осадил его ланс снова, и обер инквизитор умолк, переводя дыхание и потирая покрасневшие от недосыпания глаза. Хорошо, устало произнёс Кирн, снова подняв взгляд к стоящему напротив подчинённому. Пусть ты вернулся, но с чем ты вернулся? Я дал полный отчёт. Это звался он. Я всё сказал. Я это уже слышал, Гессе. Но это пустышка. Это ничто. Да, конечно. Мы можем подкинуть светским идею получше расследовать смерти студентов. Точнее, могли бы. Времени прошло немало, и у нас нет ничего говорящего о том, кто виновен в их смерти. Даже если доказать не случайность их гибели, у нас нет ничего, что могло бы связать эти смерти со смертью Шлага. И у меня складывается нехорошее впечатление, что мне известно не все, что известно тебе. Ты ни о чем не забыл упомянуть? Нет, я рассказал все. Ни его рассказом, ни его ответом, сейчас Керн удовлетворен не остался. Это было очевидно, однако продолжить разговор уже не вышло. В комнату буквально ворвался запылившийся, задыхающийся человек, в котором Курт признал одного из курьеров Друденхаузе. Майстер Керн скорее просто кивнул, нежели поклонился тот, замерев рядом с ним. Он въехал. Я обогнал его минуты, наверное, на три, не более. Вот и началось. Пробормотал Керн, поднявшись. Сколько с ним людей. Герцк. Понял Курт. Действительно началось. 11 мастеров Керна отчеканил курьер, включая простую челядь. Стало быть, пока он едет разговаривать, заметил Ланс. Да, похоже на то. Керн кивнул со вздохом, указав курьеру на дверь. Можешь идти, пока ты свободен. Но, Дитрих, слышал? Ханнибаль Анте Портас. Ганнибал у ворот. У нас три минуты. А Густав? Забыв о раздорах, спросил Курта беспокойно. Он сейчас в ее замке. Один. Ему что-то грозит? Нет. Тоже, кажется, решив оставить споры в стороне, уже спокойно отозвался Керн. Иначе бы еще раньше здесь был курьер от него. Если бы к замку фон Шонборн приблизилась группа солдат численностью более десятка, он послал бы вестового, не дожидаясь продолжения. Нет. Пока фон Аусхазен, похоже, намерен лишь припугнуть нас. И что нам делать? А ничего. Снова усевшись, пожал плечами Керн, стараясь выглядеть спокойным. Однако видно было, что он не знает, куда деть руки. и пытается увидеть в окно, что происходит снаружи. Ничего нам делать, Гесса, ждать. Стража внизу знает, как быть. В этом Керн оказался прав. Когда по камню перед воротами Друденхауса заколотили копыта, снизу донеслись сперва лишь просто голоса, потом неразборчивые слова на повышенных тонах и наконец откровенная ругань. Его впускают одного, пояснил Ланс в ответ на настороженный взгляд Курта. Наши пропустят лишь пару солдат, если Герцксли слишком упрятся. Крики стихли почти сразу. Около минуты в комнате висела тишина, а потом в коридоре послышались шаги уверенные, быстрые. "Гесс в сторону и не ляпни глупостей", быстро велел Керн, поднимаясь И выходя из-за стола, говорю только я. Ясно? Слушаюсь. На этот раз без прореканий откликнулся Курт. Отойди к стене и остановившись там, в шаге от неподвижного хмурого ланса. Дверь распахнулась тут же, тоже без стука, резко, едва не ударившись о стену. Герцог Рудольф фон Аусхазен, подтянутый, рослый, прошагал в комнату, обводя тяжёлым взглядом присутствующих, и усмехнулся. Так, я вижу, маэстро Бранквизитор. Вы меня уже ждёте. Это вы же соглядатаи сорвался от ворот, как ошпаренный. Доброго дня, ваше сиятельство, с неприкрытой лицемерным радушием ответил Керн. Присядете? К чёрту, отрезал Герцкнахмурис. Я устал. Ве и у меня нет никакого желания задерживаться в вашей обители благочестия более необходимого. Что за история с моей племянницей? полагаю, терпеливо откликнулся Керн. Вашему сиетельству без моих пояснений всё известно. Однако я отвечу, если вам столь необходимо услышать это именно из моих уст. Польц графиня Маргарет фон Шонборн арестована по обвинению в использовании чародейства с целью оказать давление на действующего следователя конгрегации. Пока формула аккузатории достаточно мягкая, Ваше сиятельство. Однако, примечание. Формулировка обвинения латынь. Конец примечания. Это он. Палец в потрепанной поводьями перчатке ткнул в сторону курта. Маэстр инквизитор распрямился, глядя снизу вверх на то, как Герцек приблизился, разглядывая его в упор, не стесняясь. Таких моя племянница могла бы получить десяток без всяких колдовских вычур, одним движением ресниц. Вы что, смеётесь? Ланс за спиной Герцega Издел страшные глаза, призывая к терпению. Курт осторожно перевёл дыхание и промолчал. Раскрывать вам подробности дела я не имею права. Голос Керна был спокоен и почти приветлив. Когда дознание будет окончено, вы получите ответы на любые вопросы, полны ваше сиятельство. Но пока всё, что я могу вам сказать. Я уже сказал. Мне в чём-то понятно ваше недовольство. Недовольство, повторил фон Элсхазен чётко. Недовольство, майстр Обернгвизитер, это когда у коня на прогулке слетает подкова, когда прислуга украла окорок из кладовой, когда сосед пристрелил кролика на моих угодьях. Вот тогда недовольство. А когда мою племянницу, фальсграфинию фон Шонборн, сажают в тюрьму, как какую-то торговку, по идиотскому, бессмысленному обвинению. Это уже не недовольство, это справедливый гнев. Для святой инквизиции попрежнему выдержана возразил Керн. Нет различий между нищим и благородным, ваше сиятельство. Конгрегация судит по справедливости каждого, не взирая на чины и лица. иустиция симулята конгрегация не применяется и в наших камерах могут пребывать подле друг друга и пастух и герцек примечание иустиция симулята лицемерная справедливость латынь конец примечания вы это на что намекаете майстер лобер инквизитор Вы утомлены ваше сиятельство, сострадающе улыбнулся Керн. Поэтому вам слышится то, что не было сказано. Я лишь желал напомнить вам, что Святая инквизиция не станет прекращать расследование лишь от того, что среди обвиняемых оказалась особа арестованных, поправил Герцк с такой же дружелюбной улыбкой. Пока ей не предъявлено обвинений на суде, она арестованная. Среди арестованных...» С готовностью поправился Керн. «Оказалось особо высокого положения. Дознание ведется «Аккуратте этсине у ле студио». «Добросовестно и беспристрастно. Смею вас заверить и вынужден огорчить, пока улики говорят». А полной виновности, госпожи фон Шонберн. Какие улики? Керн развёл руками, взглянув на собеседника с укоризной. Ваше сиятельство, я не могу вам сказать этого, ведь вы сами это знаете. Единственное, что я могу ещё добавить, это то, что госпожа фон Фальсграффиня изъявила желание призвать вас в свидетели своей невиновности. Мой долг велит мне соблюсти устав дознания. По сему я обязан говорить с вами. Есть вам что добавить к уже сказанному, ваше сиятельство? Да, есть, вновь повысил голос Герцек. Моя племянница, взбалмошная и безответственная девчонка, но она никогда не делала того, что вы на неё навешиваете, что бы это ни было. Все эти обвинения Вздор. Мы обязательно примем к сведению ваше мнение, ваше сиятельство. Кивнул Керн с таким серьёзным лицом, что Герцога перекосило. И ещё одно, майстер Oberin Inquisitor добавил фон Элсхазен, сжав кулак и шагнув к Керну ближе. Если, как вы говорите, у вас достаточно улик, начинайте судебное разбирательство, немедленно. Если улик недостаточно, это означает, что обвинить мою племянницу ни в чём. Моя мысль вам понятна? Госпожа фон Шонборн имеет право потребовать начала суда. Она своим правом не воспользовалась, и от неё мы не слышали. Но «Ну так слышите от меня, с угрожающим спокойствием перебил Герцек. Как я уже сказал, я не желаю торчать здесь весь день. По сему, месьтер Обернгвизитер, давайте оставим эти словеса и перейдём к делу. Я изложу свою мысль просто. Или вы начинаете суд с тем, что у вас на неё есть безотлагательно завтра же, и тогда мы посмотрим, кто прав, или же признаёте свою ошибку и отпускаете её с полным оправданием и извинениями. Я выражаюсь ясно. Ясно и недвусмысленно, ваше сиятельство, усмехнулся Керн. Герцог Кевналл. Рад, что мы понимаем друг друга, но чтите, майстр Оберн-инквизитор, если вы затеете суд, говорить вы будете уже не со мной. Князь-епископ, который оббил вам порог это так, мелкая пتهшка. Понимаете меня? уж я постараюсь, чтобы суд продолжался столько времени. «Сколько будет достаточно для прибытия эмиссара лично от его святейшества? Или думаете, мне такое не под силу?» «О, нет!» – улыбнулся Керн тихо. «Уверен, вы это сможете». «Не слишком вам этого хочется, верно, майстер-обер-инквизитор?» Фон Аусхазен растянул ответную улыбку. «Правда, не так. более неподдельную и удовлетворённую, нежели принуждённая гримаса Керна. Причём я ведь не в Рим сниฤжу посыльного. Я обращусь к папе в Авиньоне. Примечание. В период с 1309 года по 1378 год резиденция главы католической церкви находилась не в Риме, а во французском Авиньоне. В 1377 году папа Григорий 11 вернулся в Рим, но после его кончины в следующем году кардиналы, недовольные его преемником Урбаном VI, избрали антипапу Климента VII, который вновь нашёл пристанище в Авиньоне. Таким образом, начался так называемый Великий западный раскол, когда и в Авиньоне, и в Риме находились конкурирующие папы, разделившие между собой весь католический мир. В реальной истории последним авиньонским папой был Бенедикт XIII, низложенный и отлучённый констанцским собором в 1417 году. Конец примечания. Вы готовы пойти на конфронтацию с такими силами? ради желания осудить несчастную вдову, которая, возможно, провинилась лишь в том, что решила отвергнуть докучливое внимание вашего мальчишки, за что он и мстит ей теперь, будьте уверены. Уже завтрашним днём, так будет говорить весь Кёльн, если мы не придём к согласию. Вы полагаете, ваше сиятельство, не повышая голоса, поинтересовался Кернна. Откровенное запугивание служителей конгрегации – хорошая идея. Мне ведь тоже есть, чем вас припугнуть. Что касается агентов, способных распустить нужный слух, то уже сегодня я могу заставить весь город судачить о том, как Пфальц графиня фон Шонборн под покровительством своего дядюшки пыталась чародейским путем заполучить контроль над одним из служителей конгрегации, дабы разрушить эту святую общину изнутри. Доказательством тому послужит ваше ревностное апеллирование к авенеонскому папе. Как вы полагаете, понравится людям мысль о том, что вы ратуете за установление власти этой французской когорты над исконными немецкими землями? Или... «Выбирайте за установление власти, обладающих колдовской силой, над обычными людьми, для чего вы и стремитесь окоротить конгрегацию, которая единственная способна вам противостоять». «Вы хотите войны, майстер-обер-инквизитор?» – сощурился герцог. «Вы получите войну, вы получите бойню». Ибо столкновение с прочим миром вам сейчас не выдержать. Я это знаю. Конгрегация к такому не готова. Войны я не в том возрасте вашей сиятельство, когда принято отсиживаться к противостояниям по доброй воле. Однако будьте уверены, при необходимости мы пойдём до конца. Авиньон, Темесар, пусть Только спорить и доказывать что-либо он будет не мне. Как только мы должным образом донесём до всех мысль о том, что хранительница императорского абфалца, место, где престолодержец останавливается в своих путешествиях по Германии, суть ведьма и злоумышленница. Неужто вы полагаете, что его императорское величество будет просто спокойно сидеть и смотреть на происходящее вы столкнётесь с папой и не только конгрегацию вы столкнётесь с папским престолом германский трон вы этого хотите ваше сиятельство это будет вы хотите напугать меня вмешательством императора усмехнулся фон аусхазен я верно понял вас майстер обернквизитор Его величество не особенно благосклонно относится к вассалам, которые подумывают о разжигании бунтов, заметил Керн на одной чаше весов сбережения в целостности конгрегации, любимого детища его величества, сохранённая автономия, которой его благословенный отец добился с таким трудом. На другой – новая зависимость от куриальных перипетий и крах всех начинаний. Так как вы полагаете, ваше сиятельство? Вы имеете основание опасаться вмешательства его императорского величества? А я дойду до этого, если придется. Если вы первым начнете эту распрю, и тогда вы правы. Будет война». либо и конгрегация, и трон за то, что уже удалось отстоять, будут драться, ломая зубы, не себе по большей части, хочу заметить. Бросьте, покривился Герцек. Вы ведь не можете не понимать, что будет с конгрегацией, если на всеобщее обсуждение вынести легальность вашего императора. Избрание большинством голосов ещё не делает его носителем императорской власти. Курфюрсты дали ему трон, но никто не дал короны. И пока папа не возложит её на его голову, он никто, избранный император, если мне не изменяет память, именно так он значится в официальных документах. Простой смертный, избранный простыми смертными. земной царь не помазанный свыше при малейшем потрясении он скатится со своего трона как камень с горы то есть помазание майнским архиепископом вами не приемлется как нечто существенное ваше сиятельство я вас верно понял не давите на меня авторитетами бессмысленно Во всю историю избранники короновались папой, лишь после этого именуясь, собственно, императорами. Ваш же покровитель, мастер Орден Инквизитор, по существу пустое место. Князь от мира сего, и так будет, пока святейший престол не осенит его благословением. Авиньонский, разумеется. А вам не всё равно, скажу ли я да или нет. усмехнулся фон Аусхазен Ведь этого всё равно не случится в обозримом будущем Авиньон, Рим, да хоть Багдад, нет единого папы, нет короны, нет короны, нет императора. У конгрегации не хватит духу поспособствовать признанию одного из пантификов. а у вашего липового императора посадить на папский престол своего ставленника. Неужто? Тихо уточнил Керн. Уверены ли вы сами, что ваша личная неприязнь может и должна стать поводом к международной войне? Переживете ли ее вы сами, ваше сиятельство? Однако, с нехорошей усмешкой возразил герцог. Вы пытаетесь поставить меня в странное положение, майстер Убер инквизитор. Вы что же? Предлагаете мне попросту закрыть глаза на то, что мою племянницу же даёт участь еретички, просто взять и забыть об этом? Неужели вам непонятно, что это невозможно? Это тяжело, согласно кивнул Керн. Однако, если вина госпожи фон Шонборн будет доказана, А мне плевать. Ясно. Вновь оборвал Гево фон Аусхазен, сделав ещё шаг вперёд. Мне глубоко насххать на ваш суд, на улики, на её виновность и всё прочее. Не слишком благочестиво, не весело усмехнулся Керн и Герцк фыркнул. Но «Ну, так истуите меня за это, майстер Обернквизитор, повторяю, мне наплевать на то, что вы ей вменяете. и по уже упомянутым причинам на вашем месте я не возлагал бы столь великие надежды на вашего императора вашего императора тихо повторил гернн слишком часто за последние минуты упоминулись сие сочетание слов ваша светлость и что же мне за это будет мастер обер инквизитор с умилением уточнил герцк Верно. Ничего. И, кстати, сказать, я голосовал против. Итак, мои требования вы слышали, или завтра же поутру она возвращается домой, живая и невредимая, оправданная и выслушавшая извинения, или предъявляете свои обвинения, и пусть будет суд. Тогда я уже сказал, что тогда будет. Это всё. фон Эос сказал, не стал выслушивать ответа. Де Керн, похоже, отвечать и не намеревался. Когда за спиной герцога захлопнулась с грохотом тяжёлая дверь, убер инквизитор медленно прошагал к своему столу, обессиленно опустившись на потёртое сиденье и подпёр голову руками. Вот сукин сын, констатировал Ланс тихо, пройдя к табурету у стены. и неловко примостившись на самый краешек. Кернов вздохнул. Он прав. Он, что б ему пусто стало, во всём прав. Такого противостояния конгрегация сейчас не вынесет. Не время. Вот дерьмо, выдохнул он зло, взъерошив седые волосы и стиснув голову ладонями. Все наши улеки, кажется, детским лепетам, если они впрям привлекут тех, кто выше нас. В благодарение Богу хотя бы за то, тихо заметил Ланс, что архиепископ тупица и трус и не вмешивался лично. Как фактический владелец земли Кёльна, он нас попросту стёр бы в порошок. Судьба по всему понадеялся на браца. У герцога язык лучше подвешен и наглости больше. И не спроста ему есть чем грозить, а нам нет. Единственное, что послужило бы чётким доказательством в нашем положении, это если б мы взяли фон Шонборн с гримуаром в руках над котлом с кипящим зельем. А всё прочее. Когда дверь распахнулась снова, вновь без стукае Настьиш, Курт даже не сразу обернулся, привык. Похоже, подобное явление в рабочую комнату майстора Бيرينквизитера было свойственно сегодня всем, и стало в этот день нормой. Что там, судя по усталому и почти равнодушному голосу Керна, начальствующий пребывал в похожем расположении духа и взволноваться теперь мог разве что при сообщении о осаде, подготовленной герцкскими людьми. Проблема внизу. сообщил замерзший на пороге Бруно, запыхавшийся и бледный. «Сейчас наткнулся на стражника при камере горничной?» «Что ты делал у камер?» «Это не я был у камер, это он встретил меня на лестнице», возразил подопечный. И Керн медленно поднялся, тут же обессиленно рухнув обратно. «О, господи!» Пробормотал он обреченно, прижимая к груди сухую ладонь. «Мы сами, сиди!» – успокоил его Ланс, поднимаясь, и, кивнув Курту на дверь, стремительно вышегал в коридор.